Просто поразительно, что она выглядела даже элегантнее и красивее, чем раньше, и более желанной, чем раньше. Словно узнала что-то новое. Да, всего за две недели разлуки, пока она жила с Эрни и Диди Кислоу в Паундриджи, чего я никогда не сумею узнать. «Как ты, Стив?» — спросила она. «Прекрасно», — сказал я. И добавил, «Собственно, не так уж, мне очень тебя не хватает». В ответ только в молчание...